Глава 85. Князь Курбский Наша способность к подвигу, то есть к поступку чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создается нашей волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложено или не заложено в нас. Тяжелее всего дается нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли легче если был последствием усилия многолетнего равномерно направленного и с благословенной легкостью если подвиг был нам прирожден тогда он происходит просто как вдох и выдох так жил русско доронин под всесоюзным розыском с простотой и детской улыбкой в его кровь должно быть от рождения уже был впрыснут пульс риска жар авантюры но для чистенького благополучного иннокентия Недоступно было бы скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен. Он звонил в посольство порывом, плохо обдуманным. Он узнал внезапно, и было поздно откладывать на те несколько дней, когда он сам поедет в Нью-Йорк. Он звонил в выдержимости хотя знал, что все телефоны прослушиваются. И их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля. Он просто бросился в пропасть, потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу и начнут ею трясти через год. Он бросился в пропасть быстрым подхватом чувства, но все же он не представлял ударяющего, можжащего каменного дна. Он, может быть, таил еще где-то дерзкую надежду выпорхнуть уйти от ответа, перелететь за океан, отдышаться, рассказывать корреспондентам. Но еще и дна не достигнув, он упал в опустошение, в изнеможение духа, оборвался натяг его короткой решимости, и страх разорял и выжигал его. Это особенно сказалось с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, Не таят ли они угрозу? Иннокентий еще держался сколько мог с достоинством, но внутри уже был разрушен. У него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спасаться. Еще не было одиннадцати утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра. Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия что он не имел даже сил добиваться приема и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать уже разрешенный его отъезд. На его назначение в ООН уже была виза Вышинского, место резервировано за Советским Союзом, значит, он раскрыт. Как-то видя все потемневшим и плечи, чувствуя как бы оттянутыми, полными ведрами, Он вернулся в свою комнату и только мог сделать одно — запереть дверь на ключ и ключ вынуть. Чтоб, думали, он вышел. Он мог сделать так, потому что сосед, сидящий за вторым столом, не вернулся из командировки. Все внутри накентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют. Мелькала мысль не открывать дверей, пусть ломают или повеситься до того, как войдут, или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа, прямо на улицу. Две секунды полета, и все разорвалось, и погашено сознание. На столе лежал пухлый отчет экспертов. Задолженность Иннокентия. Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчет. Но тошно было даже смотреть на него. В натопленном кабинете казалось холодно, знобка. Мерзкое внутреннее бессилие. Так и ждать в бездействии своей гибели. накиньте лег на кожаный диван пластом, ничком. Только так всей длиной тело он принял от дивана рот поддержки или успокоения. Мысли мешались в нем. Неужели это он? Он осмелился звонить в посольство. И зачем? Позвоните в Кенед. А кто такой Ви? Откуда я знаю, что ви говорить правду? О, самонадеянные американцы! Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров. Они заслужили. Не надо было звонить. Жаль себя. В тридцать лет кончать жизнь, может быть, в пытках. Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вел его тогда, и не было страшно. Не то, что не жалел а у него не оставалось воли, жалеть или не жалеть. Под расслабляющую угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорее это все кончилось, чтобы скорее уж брали его, что ли. Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал подтянуть двери, и телефон его не звонил ни разу. Он забылся. Налезали друг на друга давящие несуразные сновидения, распирали голову, чтобы он проснулся. Он просыпался не освеженный, а в еще более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал. Измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмар и даже пошевелиться не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко. И проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре, Я ощущаю, что из его открытого бесчувственного рта насочилась слюны на диван. Он встал от перся, сходил умыться. Разносили чай с бутербродами. Никто не шел арестовывать. Сотрудники в коридоре в общей канцелярии встречали его ровно. Никто к нему не переменился. Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать. Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая по и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим еще подбодрился. А все-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать. Покончить с собой — это была бы простая мера благоразумия. Это было просто чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют... А если нет? Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул. Сердце его не сразу. Потом слышно-слышно застучало. А оказалось Дотти. Ее удивительно музыкальный по телефону голос. Она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь. И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая, неплохая жена, а ближе всех. Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представил себе, как вечером в театре будет в полной безопасности. Ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале. — Ну, возьми на что-нибудь веселенькое, — сказал Иннокентий. — Выперед, что ли? — спрашивала Дотти. — Акулина какая-то. — А так, нигде ничего нет. — В ЦТК на малой сцене закон Ликурга, премьера, на Большой — Голос Америки, в Малом — незабываемый закон Незабываемой звучит слишком заманчиво красиво называют всегда самые плохие пьесы бери уж на окулину ладно а потом закатимся в ресторан Окей, окей! смеялась и радовалась доти в телефон всю ночь там пробыть чтобы дома не нашли ведь они приходят ночами постепенно токи воли возвращались в инокиния ну хорошо допустим на него есть подозрение но ведь щевронок и заварен Те прямо связаны со всеми подробностями. На них подозрение должно упасть еще раньше. Подозрение — это еще не доказательство. Хорошо, допустим, арест угрожает, но помешать этому способов нет. Прятать — нечего. Так о чем заботиться? Он уже имел силу прохаживаться и размышлять. Ну что ж, даже если арестуют может быть, не сегодня, даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить? или наоборот, последние дни, наслаждаться ожесточенно. И почему он так перепугался? Черт возьми, так остроумно, вчера вечером защищал Эпикура. А чего ж не воспользуется им сам? Там, кажется, есть неглупые мысли. Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить. И вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то из Эпикура, он стал листать ее, отодвинув отчет экспертов, и нашел. Внутреннее чувство удовольствия и неудовольствия — суть высшие критерии добра и зла. Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддалась. Он прочел дальше. «Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертия нет, и поэтому смерть для нас не зло. Она просто нас не касается. Пока существуем мы, смерти нет. А когда смерть наступит, нет нас». «Это здорово», — откинулся Иннокентий. И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, этот парень-фронтовейк вчера на вечере. Иннокентий представил себе сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней, а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе. Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, Безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам Но мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений А когда наступит пора смерти, насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям Для мудрого достаточно одной человеческой жизни А глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью Блестяще сказано, но вот беда если не природа оттаскивает тебя в 70 лет от стола а мгб и тридцатилетнего не должно бояться телесных страданий кто знает предел страдания тот предохранен от страха продолжительное страдание всегда незначительно сильное непродолжительно мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки память вернет ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души. Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету. Да вот чего он боялся, не смерть совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело? Эпикур же говорит, что можно победить пытку. О, если бы такая твердость! Но не находил он ее в себе. А умереть... Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны. Атомная бомба у коммунистов, и планета погибла. В подземелье застрелят, как собаку, а дело запрут за тысячу замков. Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряженное горло прошла в грудь. Да нет, если бы о нем объявили, ему не легче было бы, а жучче. Мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? Изменник. Кто Грозный? Родной отец. Только тот Курбский ушел от своего Грозного, а Иннокентий не успел. Если бы объявили, соотечественники с наслаждением побили бы его камнями. Кто бы понял его? Хорошо, если тысяча человек на двести миллионов... Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха отказаться от атомной бомбы, и американские будут отданы под интернациональный замок? Главное, как посмел он решать за отечество, если это право только верхнего кресла и больше ничьё. Ты не дал украсть бомбы преобразователю мира, кузнецу счастья? Значит, ты не дал её родине. А зачем она родине? Зачем она, деревне Рождество, той подслеповатой карлице, той старухе с задушенным цыпленком, тому залатанному, одноногому мужику? И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок, никто даже не поймет порознь. А сгонят на общее собрание, осудят единогласно. Им нужны дороги, ткани, доски, стекла. Им верните молоко, хлеб... Еще может быть колокольный звон, но зачем им атомная бомба? А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству. Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре. Смеркалось.